Глава 19. Пол с усачом ринулись в клуб вверх по ступенькам и наткнулись на великана у золотой портьеры. Что происходит? спросил усач у великана. Те девушки, за которыми вы велели проследить, пытались просочиться в закрытый бар с внушительным видом ответил тот. Глядя на него, можно было подумать, что до того, как поступить сюда, он подвязался киллером. И к своим нынешним обязанностям охранника тоже относился очень серьёзно. "Где они?" спросил Усач. Великан прочистил горло и отвёл взгляд. "Они где-то прячутся, босс". Усач выпучил глаза. "Прячутся? Да, босс. Где в клубе? Мне так кажется, босс". "Тебе так кажется". Ну, подал голос Пол. "Они же не попадались нам на встречу, так что они должны быть там". "Ладно. Вздохнул Усач. Пойдём их поищем. Позови кого-нибудь присмотреть здесь за входом. Камера следила, как трое вышибал осматривали клуб, отодвигая диваны, заглядывая под столы, отдёргивая занавески, проверяя даже туалеты. Вся семья Холли истерически хохотала, наблюдая за развёртывающейся перед их глазами сценой. В центре клуба возникла какая-то суета, и вышибалы двинулись на шум, пытаясь определить, что происходит. Публика начала собираться в толпу, а две танцовщицы в золотых трико остановились, с ужасом уставившись на кровать. Камера проследила за их взглядом. Под золотыми шелковыми покрывалами вырисовывалось что-то похожее на трех брыкающихся свиней. Шерон, Денис и Холли барахтались, вопили и старались плотнее вжаться в кровать. Толпа вокруг них все пребывала. Скоро и музыка смолкла. Три больших куля под одеялом перестали дрыгаться и замерли, не зная, что происходит снаружи. Вышибалы подскочили к ним и стёрнули покрывало. Три очень испуганные девушки, смиренно лежащие на кровати, вытянув руки по швам, в свою очередь уставились на них, моргая, как олень, ослеплённый фарами на ночной дороге. Прежде чем кто-то моргнёт 40 раз, собоговалите удалиться. сказала Холли со своим аристократическим выговором, и две другие девчонки прыснули со смеха. Ладно, ладно, принцесса, игра закончилась, сказал Пол. Трое мужчин проводили девушек к выходу, уверяя их при этом, что и духу ни одной из них здесь больше никогда не будет. Можно я хоть друзьям скажу, что мы уходим? спросила Шэрон. Мужчины поперхнулись и отвели глаза. Хей, «Я тут что, сама с собой разговариваю?» «Я спрашиваю, вы не возражаете, если я пойду и скажу своим друзьям, что нам пришлось уйти?» «Слушайте, девушки, кончайте дурака валять!» — сердито ответил усач. «Ваших друзей здесь нет, так что давайте-ка двигайте отсюда. И вообще, вам пора бай-бай!» «Как это нет?» — также сердито ответила Шерон. «У меня две подруги в вип-баре». Одна с розовыми волосами, а другая девушки, возвысил голос вышибала. А она вам такая же подруга, как я марсианин. Не надо её беспокоить. Вы метайтесь отсюда, пока не нажили неприятностей себе на голову. Все в клубе засмеялись. Сцена поменялась. Теперь все девушки сидели в такси, и это была долгая дорога домой. Эй, бе как собака свесила голову из окна по требованию водителя. Смотри не наблюй мне в салоне, или высунь голову, или иди пешком. Лицо Эби посинело, и у неё зуб на зуб не попадал, но идти домой пешком ей не хотелось. Киара сидела с надутым видом, скрестив руки и злясь на подружек за то, что из-за них ей пришлось так рано уйти из клуба. А ещё больше за то, что они разоблачили её легенду рок-звезды. Шэрон и Денис спали, склонив головы друг на друга. Камера снова сфокусировалась на Холли, занимавшей переднее сиденье. Она больше не донимала таксиста слезливыми разговорами, а спокойно смотрела в темноту, откинувшись на подголовник. Холли помнила, о чём она тогда думала: снова ей, совсем одной возвращаться в большой пустой дом. С днём рождения, Холли, Тоненький голосок Эй би дрожал от холода. Холли повернулась назад, чтобы улыбнуться ей в ответ, и упёрлась прямо в объектив камеры. Ты всё ещё снимаешь? Выключи немедленно. И рука Холли выбила камеру из руки Деклана. Конец фильма. Как только Дэниел встал, чтобы включить в клубе освещение, Холли быстро отделилась от подружек и выскочила в ближайшую дверь. Она оказалась в маленькой подсобке, окружённая швабрами, корзинами и пустыми ящиками. Как это глупо прятаться здесь, подумала она. Затем села на канистру и задумалась о том, что только что видела. Её словно обухом по голове ударили. Она пребывала в полном замешательстве и страшно злилась на Деклана. Он уверял, что делает документальный фильм о клубной жизни Она помнила, как он клялся, что не собирается превращать её и её подруг в персонажей телешоу. И сделал именно это, в буквальном смысле. Если бы он её вежливо попросил, тогда другое дело. Правда, она бы всё равно не разрешила. Но орать на Деклана на глазах у всех это было последнее, что ей хотелось сейчас делать. Если вынести за скобки, как он её унизил, он действительно очень хорошо всё снял и смонтировал. Если бы показывали не её, а кого-то ещё, Холли обязательно бы поинтересовалась, какую награду получит фильм. Но показывали-то как раз её, так что никаких наград. Да, местами это действительно выглядело смешно, и плевать, если они с подругами вели себя как законченные идиотки. Ее беспокоили не эти злосчастные кадры, снятые из-под тишка, а нечто совсем другое. По щекам Холли потекли крупные соленые слезы, и она обняла себя, чтобы успокоиться. На телеэкране перед ней обнажилась ее душа, душа страшно одинокого человека. Она рыдала о Джерри, рыдала о себе самой, и чем больше она старалась сдержать глубокие судорожные всхлипы, Тем сильнее они сотрясали её грудную клетку. Она не хотела больше быть одинокой. Не хотела, чтобы вся семья наблюдала за её отчаянными попытками скрыть своё одиночество. Она просто хотела, чтобы Джерри был снова с ней. И не думала больше ни о чём. Ей не приходило в голову, что будь он по-прежнему с ней, они могли бы разругаться, разойтись, потерять дом и все деньги. Она просто хотела быть с ним. Она услышала за спиной звук открывающейся двери и почувствовала, как её хрупкое тело обняли большие сильные руки. Она зарыдала, так, словно долгие месяцы копившейся муки навалились на неё все разом. "Чего это она? Ей не понравилось?" донёсся до неё обеспокоенный голос Деклана. "Просто оставь её, сынок", мягко ответил материнский голос, и дверь снова закрылась. Даниэль гладил её по голове и легонько встряхивал. Наконец, выплакав, как ей казалось, все слёзы мира, Холли успокоилась и взглянула на Даниэла. "Извини", пролепетала она, вытирая лицо рукавом. "Тебе не за что извиняться", ответил он, нежно убирая её руки с лица и подавая салфетку. Она молчала, пытаясь собраться с мыслями. "Ты что, из-за фильма расстроилась?" «Было бы из-за чего», — сказал Дэниел, присаживаясь рядом на ящик с пустой тарой. «Действительно», — саркастически заметила Холли, снова вытирая слёзы. «Да нет, правда. Мне показалось, это было здорово. Вы там все выглядите так, словно от души веселились». «Только вот на самом деле мне было ужасно грустно, и никакого веселья я не чувствовала». «Может, и не чувствовала, но камера-то не видит, что у тебя внутри». Холли вдруг смутилась, что её успокаивает посторонний человек. Ты вовсе не обязан меня утешать. Я не пытаюсь тебя утешать. Я просто говорю всё как есть. Никто, кроме тебя, не увидел ничего, что могло бы тебя смутить. Я, например, не увидел. Так почему кто-то ещё должен увидеть? Холли немного полегчало. Ты уверен? Уверен, уверен, рассмеялся Дэниел. Так что перестань храниться по углам в моём клубе. «Я приму это на свой счёт!» «А как девчонки?» — робко спросила Холли. «Может, и правда, это она одна такая глупая?» Снаружи раздался взрыв смеха. «Замечательно! Сама слышишь!» — кивнул он на дверь. Киара счастлива, что теперь все будут думать, что она звезда. Денис, наконец, вылезла из туалета, а Шерон просто умирает со смеху. А Джек пристал к Эбби, вырвала её всё-таки или не вырвала. «Я не вырвала!» Холли хихикнула. Так что, как видишь, никто и не заметил того, о чём ты переживаешь. Спасибо, Дэниел. Она сделала глубокий вдох и улыбнулась ему. Ну что, готова предстать перед зрителями? Похоже на то. Холли выглянула из комнаты и повернулась на звуки смеха. Был включён верхний свет, и все сидели за столом, непринуждённо обмениваясь впечатлениями и шутками. Олли пристроилась рядом с матерью. Элизабет приобняла её и поцеловала в щёку. Ну что, по-моему, здорово, с энтузиазмом провозгласил Джек. Как бы нам уговорить Деклана, чтобы он почаще выбирался с девчонками? Мы бы тогда знали, как они отрываются, верно, Джон? подмигнул он мужу Шэрон. Уверяю вас, дорогие мои, возвысила голос Эйби, то, что вы видели, это вовсе не шоу, девчонки отрываются. Ну, как тебе? робко спросил Деклан у Холли. Та бросила на него взгляд. Я думал, тебе понравится, Хол, виновато добавил он. Мне бы могло понравиться, если бы я знала заранее, что ты задумал, отрезала та. Я хотел сделать сюрприз, голос Деклана звучал очень искренне. Ненавижу сюрпризы, ответила Холли и снова стала тереть свои заплаканные глаза. «Пусть это послужит тебе уроком, сынок», — сказал Фрэнк Деклану. «Нельзя снимать людей, не объяснив им, что ты делаешь. Это просто незаконно». «Спорим, когда его награждали? Об этом никто не знал», — поддакнула Элизабет. «Ты ведь не скажешь им, правда, Холли?» — с тревогой в голосе спросил Деклан. «Нет, если будешь хорошо себя вести ближайшие пару месяцев», — лукаво ответила Холли, наматывая локон на палец. «Пусть это послужит тебе уроком, сынок», — сказал Фрэнк Деклану. Деклан изменился в лице. Он всегда туго соображал и знал за собой этот грех. "Если честно, Холли, мне показалось, это было очень забавно", вмешалась Шэрон. "Особенно ты и твоя операция Золотая партьера". Шэрон хихикнула, и игриво хлопнула Денис по ноге. Та закатила глаза. "Знаешь, что я тебе скажу? Я никогда больше не буду пить". Все засмеялись, и Том положил ей руку на плечо. А в чём дело? спросила она с невинным видом. Я серьёзно. Кстати, а выпивки? сказал Дэниел, поднимаясь с места. Кому-нибудь принести? Джек, ты как? Да. Будвайзер, будь добр. А тебе, Эбби? Ну, белого вина, пожалуйста, вежливо ответила та. Фрэнк, гинсы? Спасибо, Дэниел. И мне. Добавил Джон. Шэрон, а ты? Водку с колой. Холли, тебе тоже? Так и внула. Том. Джек Дэниэлс с колой. Мне тоже, сказал Деклан. Денис. Дэниел попытался обратиться к ней с невозмутимым видом. Ну, пожалуй, джин тоником будь добр. Все торжествующе закричали. «Вы чего?» Денис с равнодушным видом пожала плечами. «Один стаканчик меня уж точно не убьет!» Холли стояла у раковины с засученными рукавами и драйла кастрюли, когда услышала знакомый голос. Она подняла взгляд и увидела его у открытой двери в сад. «Привет!» — улыбнулась она. «Скучаешь?» «Ну да». Нова, а мы уже ещё не нашла? Нашла, конечно, рассмеялась Холли, вытирая руки. Он в спальне дрыхнет. Джерри неодобрительно покачал головой. Пойти, что ли, на костылять ему за то, что спит в нашей постели? Холли, шутя, взглянула на свои часы. Дай ему ещё часок. Пусть выспится. Он выглядит счастливым, подумала она. Лицо такое свежее и красивое. точно такое, каким она его запомнила. На нём была её любимая синяя безрукавка, которую она купила ему когда-то на Рождество. Он глядел на неё своими собачьими карими глазами из-под длинных ресниц. "Зайдёшь?" с улыбкой спросила она. "Не, я так мимоходом, посмотреть, как ты тут". Он прислонился к дверному косяку, засунув руки в карманы. "Так как?" "Так." Она неопределённо повела руками в воздухе. Бывает и получше. Я слышал, ты теперь телезвезда? Поневоле, фыркнула она в ответ. Теперь вокруг тебя мужики будут штабелями падать. Штабеля? Это замечательно, только они все будут падать мимо. Он засмеялся. Я очень по тебе скучаю, Джерри. Я ведь недалеко ушёл. мягко сказал он. «Опять уходишь?» «Ненадолго». «Тогда до скорого», — улыбнулась она. Он подмигнул ей и исчез. Холли проснулась с улыбкой на лице и чувствовала себя такой отдохнувшей, словно она проспала неделю. «Доброе утро, Джерри», — весело сказала она, глядя в окно. Зазвонил телефон. «Доброе утро, Джерри», — Холли всё ещё улыбаясь сняла трубку. Алло? Господи, Холли, ты только загляни в воскресные газеты. В панике закричала трубка голосом Шэрон.